Глава третья. Бегство на юг. Стоя на палубе легкого судна, Тайс думала о незнакомце. Неужели, когда сила жизни слабеет в народе и стране, тогда красота оскудевает в ней, и, ищущие ее, уходят в иные земли? Так случилось с Критом, с Египтом. Неужели пришла очередь Эллады?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 Хоть Гесиона умоляла взять ее с собой, Гетере казалось, что та совершает ошибку, покидая Аттику, где больше возможностей отыскать отца. Самый большой в Элладе рынок рабов был в Афинах. Ежедневно на его помостах продавали по несколько сотен людей. Через торговцев, связанных со всеми городами Лады и окружающих внутреннее море стран,